Глава двадцать девятая Главную для себя опасность, даже не опасность, а, возможно, неудобство, Олег мог ожидать только от имеющегося в замке родового мага. О том, что он тут есть, Олег знал от старосты, от него же узнал, как этот маг выглядит. Впрочем, опознать его не составило бы труда и без этого. Худощавый и словно в насмешку над красномордым бароном – Бледный, чуть ли не добелизный старичок, в серой мантии, был магом средней силы. Намного слабее Гортензии, но чуть сильнее Валмина. Заклинанием поиск жизни, с помощью которого можно было бы обнаружить человека вскрытие, но, понятно, использовать даже время от времени это заклинание в стенах замка ему и в голову не могло прийти. Тем не менее, Олег наметил его своей первой жертвой и решил, что его час пробил уже сегодня сейчас на верхней площадке донжона, укрытой конусообразной крышей из тонкого железа разговаривали двое хозяин замка и его маг вернее, они думали, что находятся вдвоем то, что рядом с ними в скрытии присутствует их враг, они даже не догадывались для барона подъем на высоту не дался легко его и так красное лицо теперь приобрело малиновый оттенок «Может, ушису от страха померещилось, что там большая куча солдатни? но я уже ученый, и лучше перестрахуюсь. Ты бы как-нибудь определил, есть ли там маги? Съездишь ночью, посмотришь?» Маг, по-видимому, желания тащиться в ночь никакого не испытывал. «Выходить через подземный ход или будешь ворота для меня открывать?» — спросил он у своего хозяина. «И к чему это вообще? Что в твоих действиях изменится?» если ты узнаешь о том, что есть ли там магия или нет. Сдаваться все равно не будешь. Когда подойдут к замку, если подойдут, тогда и увижу. Тебе лишь бы задницу свою не отрывать, — зло взвизгнул красномордый. Готовься давай. Вон, видишь, где огни костров. Прямо возле морши. Езжай туда. Дам тебе десяток приона. Пройдете через ход, им же вернетесь. Заодно там посчитаете примерно сколько их. «Пойдем вниз!» Олег тоже бросил взгляд в сторону деревни, возле которой расположились его воины. С высоты донжона открывался превосходный вид, особенно с учетом того, что и сам замок находился на возвышенности. Отсюда было видно половину домов Морши, остальную половину, так же как и лагерь дружин, заслонял лес, но костры, которые развели в лагере в наступающих сумерках, выдавали его местоположение». Впрочем, разобрать в подробностях, сколько там палаток и людей, не представлялось возможным. С площадки донжона они спустились в столовую, хозяина замка там уже ждали. Сидевших за столом полных под стать хозяину женщине и девушке, Олег сразу определил его жену и дочь. Дочь вообще была почти копией барона, такая же мясистая и краснолицая. Макс сел за стол вместе с хозяином. Присутствующий в столовой капитан доложил о готовности замка к обороне и о том, как он распределил людей. За стол капитана не пригласили, то ли это не было принято, то ли тот в чем-то провинился. Олег этого не понял, да ему и не было интересно. — Готов десяток приона, без лошадей. — Пойдут в подземным ходом вон с ним, — хозяин кивнул на мага. Тот с невозмутимым лицом придвинул поданную ему тарелку с овощным рагу. «Через сколько выйдут?» — уточнил капитан. «Как стемнеет! Уже скоро!» Капитан, коротко поклонившись, вышел. В столовой остались только четверо едоков, прислуживающая за столом хорошо одетая женщина, судя по повадкам, доверенная служанка хозяйки, две рабыни-разносчицы и невидимый Олег. «Папа!» «Я хочу, чтобы ты этих разбойников всех поймал и казнил. Только это чтобы у нас в замке!» Капризный голос мясистой девицы, явно засидевшейся в невестах, заставил ее мать поморщиться. «Не беспокойся, дочка!» — озаботился отец. «Мы их непременно всех показательно накажем. А их главарю перебьем ноги и руки, и он будет подыхать в клетке у нас во дворе, как тот браконьер, помнишь?» «Так тот браконьер подох уже на второй день», — продолжала капризничать девица. «А потом только висел в этой клетке, разлагался и ужасно вонял. В этот раз наш палач должен будет постараться лучше, иначе я его самого запарю». Высокие разговоры благородных Олега теперь не шокировали. В этом мире за два года он насмотрелся достаточно на здешние нравы и уже как-то с ними свыкся. Из столовой он ушел вслед за магом. Потом ждал, пока тот переоденется в дорожный костюм и куртку. Осень уже перевалила за свою вторую половину, и ночами становилось прохладно. Подземный ход начинался за большим штабелем дров, сложенным у сарая возле конюшни. Сначала Олег не не думал спускаться в подземный ход, чтобы в тесноте его случайно не нащупали, и думал ждать за стенами, ведь направление хода он примерно вычислил, но когда за последним солдатом капитан не стал закрывать лаз, то Олег все же нырнул туда вслед за магом и десятком разведчиков. Подземный ход был довольно длинным, не меньше тысячи шагов, и заканчивался в небольшом овраге, в лесной гуще. Размер хода и места, куда он вывел, делали невозможным. Прохождение здесь лошадей. Люди-то пробирались еле-еле. Десятник прорубался сквозь подлесок первым, за ним маг, а следом остальные солдаты. Олег немного был удивлен тупостью бывшего, а в том, что он уже бывший, сомнений не было, барона». Отправлять в разведку своего единственного мага, рискуя в случае его поимки или гибели остаться без магического прикрытия, да хоть той же сферы, это было откровенно глупо. Или в баронствах даже такие слабые маги, как этот старик, представляли собой достаточную силу, что его хозяин был в нем уверен. Когда они вышли из леса, уже окончательно стемнело. До места, где Олега ждали торм и гортензия с Валменным, Было уже недалеко. Олег решил, что пора. Идущие в разведку солдаты с магом служили тому, кто хотел подвергнуть Олега мучительной смерти. Вот только все будет в этот раз по-другому. Олег начал убивать солдат с замыкающего. Особых усилий ему прикладывать не пришлось. Он подходил впереди идущему и бил кинжалом точно в сонную артерию, придерживая тело, чтобы оно при падении не произвело шума. Все солдаты шли достаточно тихо, потому что их оружие было примотано тряпками, так же, как и сапоги были тряпками перемотаны, но все равно даже тихие шаги десятка заглушали звуки убийства идущих сзади. Один только маг словно что-то почувствовал. Скорее всего, он все же использовал заклинание «поиск жизни», разумеется, не для того, чтобы обнаружить кого-то в скрытии, а чтобы определить возможную засаду. Маг резко остановился и обернулся, но к тому времени от всего десятка остался только идущий впереди десятник. Маг открыл рот и даже попытался сформировать какое-то заклинание, судя по его дернувшимся в жест рукам, но было уже поздно. Кинжал Олега разрезал ему шею чуть ли не до позвоночника. Придержать мага Олег не успел, и десятник тоже обернулся. «Достань меч и бросай его на землю». Десятник Прион почувствовал, как ему в кадыку перлась лезвие. Когда-то он тоже слышал легенду о маге Тени, но никогда не думал, что столкнется с таким лично. «Теперь повернись и иди вперед, к дороге». Кинжал от горла Десятника был убран, но ни о каком сопротивлении Прион даже и не думал. Он вышел на дорогу и пошел по направлению к Морше, Тень был не только невидим, но и не слышен, что вообще вогнало Приона в прострацию. Через какое-то время у него возникло ощущение, что все, что сейчас с ним происходит, это сон. «Не останавливайся!» Голос, сопровождаемый уколом острием кинжала в правую ягодицу, развеяли сомнения десятника. «Это кого это к нам занесло? Одинокий сержант на дороге?» «Даже без оружия. Я так понимаю, Олег, что ты тоже здесь?» Гортензия, задавая свой вопрос, отделилась от тени деревьев и стала видимой при свете луны и звезд. Следом за ней молчаливо появились и Торм с Валмином. «Ты догадлива», — ответил Олег, но и скрыто выходить не стал. Он еще не решил, нужно ли будет лишать жизни и десятника. О том, что Прион сможет при случае опознать его и по голосу, Олег не подумал. «Руки сведи назад!» — негромко скомандовал подошедший к сержанту Торм. Ловким движением он буквально за мгновение связал ему руки в заведенных назад локтях. Решение оставить приона в качестве языка оказалось правильным. Все же десятник баронской дружины, родившийся и всю жизнь проживший в баронствах, знал много. Это не серв староста. От него Олег получил почти полную ясность о происходящем в баронствах. Как Олег теперь понимал, просто земли здесь было полно и хватало всем. Вот только огромную часть этих земель занимали сосновые леса, простиравшиеся на сотни лик с запада на восток и более полусотни лик на юг. Проблема была в нехватке относительно плодородных земель, узкой полосой протянувшейся вдоль леса. Эта полоса была мало заселена из-за того, что много народа на этой земле с почвой из суглинка не прокормишь, Основывать поселение в лесу баронам было бессмысленно, там нужно было бы кормиться только охотой, а зверье не бесконечно и пугливо, так что много народа и там не заселишь. А что-то выращивать из овощей или зерна на каменистых почвах, на которых росла винорская сосна, не получалось. Поэтому тут часто велись войны между баронами за поселение сервов и крепостных крестьян». Чем больше у барона было поселений с мужиками, тем больше он мог поставлять на продажу винорской сосны. Когда-то пробовали сюда завозить для лесоповала рабов и каторжан, но это не прижилось. несдерживаемые ответственностью за семьи, те просто бежали в леса, где найти их было практически невозможно, а держать для их охраны многочисленных надзирателей было экономически невыгодно – Вот и занималось лесоповалом взрослое мужское население деревень, а дети, младшие юноши, женщины и старики в это время выращивали скудные урожаи. Вопрос о продаже не леса кругляка, а готовых пиломатериалов из винорской сосны ожидаемо вогнал сержанта в ступор. Кстати, беседу с Прионом ввел барон Палин – Барон Ферм при разговоре присутствовал, но молчал, чтобы не вводить в сомнение сержанта своим голосом. Теперь уже бывший барон пален был в состоянии войны с двумя своими соседями – бароном Фермом на юго-востоке и бароном Орвином на северо-востоке. Западнее и севернее баронства ограничивались заболоченными пространствами, отделяющими их от центральных областей королевства – Заболоченные территории были вполне проходимы, но практически не заселены, если не считать небольшого количества вольных поселений, где народ занимался в основном добычей болотной руды и выплавкой из нее низкокачественного железа, а в летне-осеннем сезоне сборов ягод и грибов. «Все готовы к выходу», — доложил капитан Олин, войдя в шатер к Чеку, где и проводился допрос Приона. Чек поднялся и, подойдя к пленному, неожиданно выхватил кинжал и вонзил его тому в сердце. «Все, выходим», — сказал он, когда Прион упал с чурбака, на котором до этого сидел. «Мой шатер и шатер барона ферма соберут наши рабы. С обозом оставь четверых, по двое с каждой дружины». «Зачем?» — спросил Олег, когда они вышли. «Ты про пленного?» «Для твоей безопасности». Он слышал, как Гортензия тебя вскрытие называла. И еще я заметил, он наблюдательный. Ожидать же, что он будет держать язык за зубами, это глупо». Олег, подумав, с ним согласился. До замка пален дошли за склянку. Впереди шла дружина барона ферма, как они щеком решили еще вчера вечером. «Создавай заклинание, воздушный поток, и направляй на ворота». «Много энергии не вливай, ничему не удивляйся», — инструктировал Валмина Олег. Впрочем, тот уже догадался, что имеет дело с таким магом, о котором не услышишь и в легендах. Валмин, естественно, еще многого не знал, но мог многое предполагать. Олег был защищен заклинанием «Динамический щит», но пока старался под арбалетные стрелы не подставляться. Штурмовать стены они не собирались». Поэтому обе дружины сосредоточились напротив ворот на расстоянии двух сотен шагов. Когда Валмин вышел вперед вместе с бароном Фермом, то у всех, кто это видел, создалось впечатление, что барон, хорошо бронированный, лично защищает ценного мага. Валмин поднял вверх руки, и спустя мгновение воздушный удар огромной силы вынес ворота внутрь вместе с оказавшейся за ней металлической решеткой. Сила удара была такова, что вырвала даже часть каменной кладки ворот, на которой крепилась решетка. В этот момент магиня Гортензия свела вместе руки и находившийся на надвратной башне солдат объяла пламенем. Тут же последовало через совсем небольшой промежуток времени между ними еще два воздушных удара подружинникам, находившимся на стене справа и слева от башни. Их снесло внутрь замка вместе с осколками зубьев стены. Это уже был разгром. Перекинуть через ров перед воротами заранее подготовленные мостки и ворваться внутрь для нападающих оказалось делом недолгим. Ожидаемого сопротивления внутри замка не последовало. Защитники были настолько ошеломлены обрушившейся на них магической мощью, что предпочли сдаваться на милость победителя. Использовать заклинание Скрыт или Прыжок Олег не стал, так же как и имевшиеся в его арсенале боевые заклинания Пламя, Воздушный поток, Водяная плеть, Землетряс или Молния. Он просто первым во главе своих дружинников, держа в каждой руке по мечу, по помосткам ворвался внутрь замка. Но здесь уже воевать было не с кем. Часть защитников, находившихся к моменту начала штурма на стене, теперь изломанными куклами лежали на земле. Остальные защитники замка побросали оружие и стояли на коленях. Когда в замковом дворе появился Валмин, то во взорах солдат бывшего хозяина замка, обращенных на мага, читался ужас. Это был его триумф, его момент славы, и, как предполагал Олег, это был первый, но далеко не последний такой момент». Во дворе стоял сильный шум, напуганные лошади бились в конюшне о доски денников, в хлеву ревела, мычала и хрюкала скотина, по двору носились куры, гуси и утки, вырвавшиеся из разрушенного и разметенного птичника, который находился напротив ворот у дальней стены. Чек, изменник со своей семьей, капитаном и парой дружинников, «Заперлись в донжоне», — громко сказала Гортензия, которая уже успела вытрясти информацию с одного из пленных, и, увидев дернувшегося к донжону Олега, остановила его жестом. «Не надо, мы с бароном Палиным сами разберемся». Как уже позже понял Олег, его соратники опасались, что барон Ферм проявит мягкость к побежденным врагам, поэтому судьбу бывших хозяев замка решили взять в свои руки» кстати говоря зря опасались олег прекрасно знал как здесь поступает с побежденными и их семьями и не собирался менять установленные традиции. к тому же он лично убедился в доброте в кавычках бывшего барона и его семьи десяток кройся ко мне донесся голос капитана Олина выбив воздушным потоком дубовую обитую железом дверь донжона гортензия вошла в проем закрытая щитами дружинников. По отсвету вспышек в узких бойницах и криком боли Олег понял, что могиня использовала заклинание «пламя». И теперь бывшего барона и его семью живыми он не увидит. Пожалуй, для тех это было не самым плохим, что для них могло случиться. Это на земле в средневековой Европе дворянам могли только головы рубить. И то не всегда, особенно если попадали в руки церковного трибунала. Здесь же весь набор пыток и казней, что для простолюдинов, что для благородных, был одинаков. Единственное послабление для дворян было в том, что их казнили, как правило, не публично, не устраивали развлечения для черни. Впрочем, даже такое исключение на изменников не распространялось. Спустя склянку времени коллегу, который в это время стоял перед дверью в замковые подземелья, подошел лейтенант Шерес. «Господин барон!» Все проверили, все обошли. Остались только подземелья. Ключи? Не искали, смутился лейтенант. Сейчас распоряжусь. Да не надо, сейчас барон Палин придет с Гортензией и без ключей зайдем. Что там с пленными? Солдат пока заперли на конюшне. Бывшего управляющего с его помощниками закрыли в кладовой. Слуг и рабов Гортензия направила на наведение порядка. Старший там домин и ваш раб Гури. Из-за кузни показались капитан Торм с Валмином. Следом шли Чек с Гортензией и Ритой. «Вы еще не заходили?» — спросил Чек. «Нет, ждем хозяина замка», — ответил барон Ферм.